Я тоже так думал. Ну, так его здесь нет. Как нет? Я этот чертов чек потерял. Я засмеялся. Не может быть. Посмотрите в других карманах. Просто вы его не заметили. Зигфрид систематически обыскал все свои карманы. Чека нигде не было. Ну, что ж, Джеймс, сказал он, я его потерял. Однако есть очень простой выход. Я подожду здесь, выпью еще кружечку, а вы тем временем съездите к Волту Барнетту и попросите, их чтобы он выписал второй чек. За долгие часы поездок с одной фермы на другую времени для размышлений хватает, и, возвращаясь домой после позднего вызова, я принялся лениво оценивать свою способность планировать жизнь. Пришлось признать, что она у меня развита слабо. Вскоре после свадьбы я сказал Хелен, что с детьми нам следует подождать. Меня скоро призовут, у нас нет своего дома, наше финансовое положение весьма зыбко. Вот когда кончится война, откинувшись в кресле и попыхивая трубкой, я весомо обосновывал каждый аргумент. Но когда врач подтвердил, что Хелен беременна, я, помнится, нисколько не удивился. В открытое окно из теплой тьмы веяло запахом трав, к которому, пока я ехал через деревню, на мгновение примешался сладковатый таинственный аромат древесного дыма. За деревней шоссе пустое и ровное продолжало кружить между черными громадами холмов. Нет, никакой я не организатор. Очень скоро я уеду из Дароуби, а потом из Англии неизвестно на какой срок, да и вернусь ли вообще. Я оставлю беременную жену без дома, без денег, муторное положение. А впрочем, я уже успел убедиться. Жизнь такая штука, что и при самых благоприятных обстоятельствах ее аккуратно по полочкам не разложишь. Часы на колокольне показывали одиннадцать, когда я свернул с рыночной площади на улицу Трэнгейт и увидел, что в нашем окошке темно. Значит, Феллен уже легла. Я въехал во двор. Поставил машину в гараж, прошел через длинный сад в дом. Так завершался каждый мой день. Иногда я спотыкался на мерзлой земле, но нынче... В летнем мраке было приятно шагать под ветвями яблонь к безмолвному темному силуэту дома, вырисовывающемуся на фоне звезд. В коридоре я столкнулся с Зигфридом. «Вернулись от Алленбит, Джеймс?» — спросил он. «Колика?» — «Я прочел в журнале». Я кивнул. «Да, но ну, легкое, небольшое несварение». Их серая пара добралась до грушевых паданцев в саду. Зиврит засмеялся, ну я передел вас на считанные минуты. Последний час я провел у старой миссис Дьюар. держал ее кошечку за лапку, пока она рожала. Мы дошли до угла коридора, и он нерешительно остановился. Может быть немножко посидим,жеймс. С удовольствием ответил я, и мы пошли в гостиную. но между нами чувствовалась какая-то неловкость. Ведь рано утром Зигфрид отправится в Лондон, чтобы стать военным летчиком. Он уедет еще до того, как встану я. Мы оба знали, что прощаемся. Я опустился в свое обычное кресло, а Зигфрид извлек из стеклянного шкафчика над камином бутылку и две рюмки. Налив их почти до краев, Он поставил бутылку на место и сел напротив. Сколько раз мы сидели вот так в прошлые годы, нередко кратая время за разговором до зари. Конечно, после того, как я женился, такие бдения прекратились. И сейчас у меня было ощущение, точно стрелки часов были переведены назад. Я сижу с рюмкой в руке, смотрю на Зигфрида по ту сторону камина и ощущаю, точно живую прелесть этой старинной комнаты с высоким потолком, изящными нишами, стеклянными дверями, ведущими в сад. Мы говорили не о его отъезде, а о том, о чем говорили всегда, о чудесном выздоровлении проклятой коровы, о том, что вчера сказал старик Дженкс, о пациенте, который хорошенько лягнул нас, перемахнул через изгородь и был таков, Вдруг Зигфрид поднял палец...